Глава пятнадцатая «Делаем вот так», — довольно протянула, оглядев симпатичную коробочку, в которой лежал кулек с лесным орехом, мешочек с чаем и куски засахаренного меда. Туда же положили несколько засушенных ягод и сена для красоты. «Эм, а зачем?» — пробормотал Хаген, с недоумением осматривая мое творение. В подарок любимой девушке или маме. Ну или умаслить, кого понадобится. Там разрешение на торговлю получить. «Разрешение на торговлю?» Переспросил глава общины, кажется, запутавшись еще больше. «Ну как же? Вот хотят латранцы торговать на нашей земле своим товаром. А налог они платят?» «Нет». «А в других землях?» «Зачем?» «Не станут продавать свой товар и уйдут?» «Нет, надо сделать так, чтобы у них желание продать осталось, а налог платили», — задумчиво проговорила. «Они, значит, на нас зарабатывают, а мы с этого ничего не получаем?» «Выходит, что так, госпожа». В полголоса, будто размышляя, проговорил Хаген. «Не дело это». «Согласна». «Когда, — говоришь, — корабли должны пристать?» «Так э, через месяц уже. Что они нам предлагают?» «Ты мне список составь. Посмотрим, от чего можем отказаться?» «Составлю. А налог брать с латранцев. хорошее дело!» — воодушевленно закивал головой мужчина, которому явно пришлось по душе мое предложение. «Но коробочки такие ты мне все же собери с десяток». «И в замок доставь. Подумаю, как их презентовать». «Презе!» «Предложить так, чтобы не смогли отказаться», — отмахнулась от Хагена, невольно обратив внимание на Марен, которая, вдруг вскинув голову, удивленно на меня посмотрела. «Латранцы жадные!» — с сомнением в голосе протянул Хаген. «Заставить будет сложно. Я подумаю, как их уговорить» произнесла, окинув сарай беглым взором и, подозрительно прищурившись, спросила. «А скажи-ка мне, Хаген, вы Гунару земельный налог оплатили?» «Конечно, леди Лиад. Весной еще пушнину, зерно, масло, мед, орехи», принялся перечислять глава общины, загибая пальцы на руках. «Осенью тоже заплатим». «Хаген», «Вот посмотрела я на твой стол и голода не увидела. Вы чего мне на совете жаловались? Или ты хорошо живешь, а твои люди от голода пухнут?» Потребовала, пристальным взглядом всматриваясь в мужчину. «Так, так, наговор все это?» Возмущенно воскликнул Хаген, заметавшись по сараю. «Вот, Марен скажет, мои люди не голодают». — Мало запасов осталось, и лето на исходе, но моя община зиму выдержит. — А чего тогда жалились? — Так это, госпожа, мало же запасов. — У лорда их вообще нет, — рыкнула, уже ничего не понимая. — Куда гунар все дел? Королевским гостям скормил или увез тайными ходами? А зачем и, главное, куда? — Соберем по общинам, госпожа. — уверенно заявил мужчина, прерывая мои тягостные думы. — Соберите, — кивнула, — хоть мне и притило собирать оброк раньше назначенного времени, но кушать-то хочется. Но и к людям твоим я зайду, и ты со мной пошли. — Конечно, мне скрывать нечего, — тут же подорвался Хагин, рванув во двор. За ним прошел Ньял, следом я, ну и остальные гуськом потянулись. В первом же доме и правда все было не так плохо. На печи в горшках каша с мясом, под полотенцем на столе отдыхал свежеиспеченный хлеб. В погребе для семьи из шести человек тоже хватало мяса и прочих запасов. Зайдя в домик поменьше и похуже, я и там убедилась, что не все так страшно. Еда есть, дети не выглядели замуренными, а женщины замученными. «Молодец, Хаген, хорошо следишь за своей общиной», похвалила мужчину, ощущая себя обманутой. «Продержимся, леди Лиат, может, владычица жалится, и осень будет тёплой». «Угу», пробормотала, решив подумать о странных нестыковках чуть позже, и проговорила. «Через три дня жду тебя с корзинами в замке». «Приду, госпожа». Заверил мужчина. Я же, кивнув Ньялу, показывая, что пора возвращаться, направилась в сторону замка. «На сегодня прогулок хватит. Тем для размышлений тоже достаточно. Еще и с Марен надо побеседовать». «Марен, у тетки твоей запасы имеются?» Начала разговор. «А то ходит за нами, как непрекаянная. Волнуется, поди, что с ней дальше будет». «Тетка прижимистая, и до весны должно хватить», — ответила девушка, в которой совершенно не было раболепного почтения к моей персоне. «Что странно, ведь даже Хагин, мужчина и глава общины опасливо на меня поглядывал, хотя, может, смотрел и на охрану за моей спиной. А весной что делать будет? Вроде планировала зелень собирать, коренья там разные». Равнодушно пожала плечами Марин. «А ты что делать будешь? Тетка из дома выгнала. Замуж пойдешь?» «Нет, не пойду. И здесь мне делать нечего. Латранцы приплывут, с ними уйду. Там лучше будет». «Думаешь?» – хмыкнула, покосившись на девушку, которая подстроила шаг под меня и теперь шла рядом. «А если в рабыни возьмут?» «Может быть...» но и батрачить на тетку или замуж выходить за страшилу – тоже не лучшая идея». «Ну да, выбор так себе», – согласно кивнула, снова бросив украдкой взгляд на Марен. Едва слышно, спросила, «Может, бизнес здесь какой откроешь?» «Чайный набор продавать», – хмыкнула девушка, лукаво мне улыбнувшись и чуть помедлив, словно собираясь духом, выпалила. Пиццерию открыть или суши крутить. Рыбы здесь хватает. Когда? Потрясенно выдохнула, уставившись на Марин, в глазах которой застыли непролитые слезы. Откуда? Уже тридцать девять дней, просипела девушка. А ты примерно столько же, пробормотала, но взглянув на замерших и недоумевающих охранников, проговорила. Идем в замок. «Там расскажешь». «И ты?» – всхлипнула Марин, радостно улыбнувшись. К замку мы практически бежали. Обеим не терпелось обсудить случившееся, узнать друг о друге и, конечно же, выплакаться. Ниял, может, и удивлялся такой спешке, но ничего не спрашивал, хотя все чаще я ощущала на себе его задумчивые взгляды. «Я же старательно делала вид, что их не замечаю, но запомнила, мало ли что в голове у этого мужчины». Во дворе мы тоже долго не задержались, поблагодарив охрану за сопровождение, поторопились к замку и уже через двадцать минут неслись по коридору, как угорелые. «Эбби, распорядись подать в покой отвар», – приказала, влетев в комнату. За мной следом вбежала Марен, перепугав своим появлением мою камеристку. И пирог принеси. Да, госпожа. Почтительно склонила голову девчушка, аккуратно уложив мое платье на табурет и устремилась к выходу. Все, рассказывай. Выдохнула я, показав Марен на кресло, сама уселась на кровать. Да особо и нечего. Хмыкнула девушка и стиснув руки в замок. Не видящий перед собой, уставившись, заговорила. «Не знаю, как это произошло, могу только догадываться. На крыше снег большим пластом лежал. Услышала шорох и окрик. Да поздно, видимо. Помню, шла и все. Очнулась уже на лавке. Надо мной нависла незнакомая тетка и визжит. Я ей со страху в нос зарядила. «А тетка чего?» Хихикнула, понимая, что ситуация нисколько незабавная, но ничего не могла с собой поделать. «Заверещала еще больше», — со смешком проговорила девушка. «Я две недели как дура по дому, двору и улицам ходила, все высматривала, надеялась, что глюк. Слишком реальный. Да, хоть ума хватило промолчать и приглядеться. Пришлось подстраиваться и думать, как дальше быть. Вот только тетка заладила с этим замужеством, полагая, что Марен с крыши Овина не оступилась, а сама сиганула. Видела бы ты рожу этого женишка, Бр. Ты-то как здесь оказалась? Тоже ничего не понятно. Вроде все хорошо было, спать легла, а проснулась уже здесь, на кровати, рядом с мертвым гуннаром. Прийти в себя не успела, служанка заголосила, меня стража скрутила и в темницу бросила. Там уж капитан растарался, выбивал из меня признание. Хорошо в виллум вернулся, лекарь местный, он меня и освободил, а потом еще и к родовому камню привел. В общем, камень тот признал меня главой рода, еще и беременной». Кратко поведала свою невеселую историю ошеломленной девушке. «Жуть! У меня тетка хоть и злая, да истеричная, но бить не решалась!» — проговорила Марин, передернув плечами. «Знаешь, сейчас, рассказывая тебе, со стороны себя слушаю, и все так обыденно, а подумать страшно же! И как с нами могло такое произойти? Почему мы?» «Да, я себе периодически задаю те же вопросы», – задумчиво протянула. «Тебя как звали там? И откуда ты?» «Ольга, из Николаевска. Тридцать лет было. Тоже перестарок. Ни мужа, ни детей», – горько усмехнулась девушка. «Не сложилось. Лена, из Пензы. Сорок шесть. Через месяц стукнула бы. Муж умер». «Сын давно съехал, у него своя семья», – представилась и, криво усмехнувшись, в полголоса проговорила. «И какого черта нас сюда притащила?»